Алексей Брусницын. Новейший завет. Под любым городом есть подземелье. Катакомбы, бомбоубежища, бункеры, метро, на худой конец теплотрасса и канализация. И чем старее город, тем глубже подземелье. Наша московская, черт знает где заканчивается. А в каком-нибудь Иерусалиме, например, оно вообще должно вести в ад. Из интервью Дигера Сэнди порталу «Инфо Один». Часть первая. Журналист. Глава первая. «Здравствуйте!» — негромко прозвучал приятный мужской голос. Максим Одинцов выпал из глубокой задумчивости, в которой пребывал, потягивая кофе и не чувствуя вкуса. Он даже вздрогнул от неожиданности, не заметил, как к нему кто-то подошел. Оглянулся. Рядом никого не оказалось. Несмотря на обеденное время, терраса-кафе на Воробьевых горах почти пустовала. Посетители располагались на максимальном удалении друг от друга. Ближе всех, через два столика, сидела пожилая пара. Кавалер был обращен спиной к Максиму, а дама смотрела куда-то в сторону серой громады Москва-Сити. Официентов в поле зрения не наблюдалось. Обслуживание тут, мягко говоря, ненавязчивое. Показалось... — решил Максим и натянул на голову капюшон. Не хотелось, чтобы кто-то узнал его и нарушил уединение. Кофе совсем остыл. Редактор и основной ведущий собственного информационно-новостного портала с отвращением отставил от себя чашку и снова погрузился в раздумье. К Одинцову еще со школы приклеилась кличка Один, поэтому его веб-портал, весьма популярный в русскоязычной части интернета, Назывался «Инфо Один». Последние два года дела шли очень хорошо. Миллионы посетителей, сотни тысяч подписчиков. Рекламодатели строились в очередь. Донаты текли рекой. Жизнь была безбедна и насыщена. Максим давно забыл, что такое нищета и отчаяние. — Вам не показалось? — снова прозвучал голос. Максим разозлился, встал, пристально осмотрелся даже заглянул за ограждение террасы. Там никого не было. Что это? Шутки октябрьского ветра, налетающего порывами и подвывающего в капюшоне, как в раковине. Он возвратился на свое место. Изначально контент портала состоял в основном из новостей мира науки и высоких технологий и подборок научно-популярных фактов которые младший научный сотрудник биолаборатории собирал и записывал в свободное от рутинной работы время. Это позволило набрать 200 тысяч подписчиков. Тогда Одинцов бросил работу в ней, которая не приносила ему ничего, кроме разочарования, и переехал из Аспиранского общежития в провинции на съемную квартиру в Москве. Тогда и решил заняться еще и разоблачениями, и не прогадал. Разоблачения принесли славу. Первым было развенчание спекуляций на тему колонизации Луны и Марса. В серии из нескольких статей и видеороликов Одинцов доказывал неосуществимость заселения этих небесных тел, главным образом из-за невозможности в ближайшем будущем решить проблему защиты человеческих поселений от радиоактивного излучения. Государства и компании, которые развивают и поддерживают эти идеи, на самом деле преследуют совершенно иные цели, утверждал он. В 2032-м Инфоодин встал на защиту человечества от очередной пандемической истерии. Он убеждал, что опасность существует только в головах чиновников от здравоохранения и функционеров ВОЗ и происходит из жажды наживы производителей вакцин, тестов на антитела, масок и прочей противовирусной чепухи. Портал цеплялся за любые информационные поводы, допускающие альтернативное околонаучное видение, и неизменно оппонировал официальной версии. Среди его подписчиков большинство составляли бесогоны всех мастей — конспирологи, пессимистично настроенные футурологи, агрессивные экологи, антиваксеры и прочие глобальные нигилисты. Иногда портал все же приносил реальную пользу. Например, в 1933-м Один и уже появившаяся к этому моменту у него команда предсказали крушение новой набирающей обороты криптовалютной пирамиды. Возможно, это расследование и ускорило крах, но спасло сбережение тысяч наивных простаков, готовых поверить в очередную сказку о поле чудес. Штат портала постепенно разросся до 30 человек — молодых, амбициозных и дерзких. Последняя тема для разоблачения появилась два месяца назад, в конце лета 2035 года. Инфо обратил внимание на деятельность международной корпорации от гейм-индустрии «Энады Ю», предлагающей человечеству следующий продукт. В мозг вживляется нейрочип, при активации которого клиент попадает в виртуальную реальность, где время течет в несколько раз быстрее, чем на самом деле. Человек пребывает в состоянии, подобном сну, в котором, как преподносилось в пресс-релизе, психика обретает эмоциональную гармонию, разрушенную бесчеловечной практичностью 21 века, а организм набирается физических сил для созидательного труда в реале. В бета-версии предлагалось около 50 сценариев, разбросанных во времени от первобытного прошлого до далекого будущего в девственных джунглях, населенных динозаврами, или в галереях межгалактического круизного лайнера, на грубых досках палубы пиратского корабля или на вощенном паркете бальные залы, закованным в рыцарские доспехи или за рычагами управления танков времен Второй мировой войны, или в эльфийском замке, устроенном среди ветвей гигантского дуба, или в пещере чужих в теле хищника, а то и в приватных интерьерах под рубрикой 18+. С момента официального запуска игры ассортимент миров обещали постоянно расширять. Цена за такое путешествие предлагалась весьма умеренная. Любой работяга, отпахав день на заводе, может позволить себе 6 часов волшебного сна, за время которого его сознание переживет несколько дней пребывания в виртуальной реальности. Трипы подороже могут растягиваться на месяцы и даже годы. Прознав о готовящемся предложении, Инфоодин мгновенно отреагировал серией публикаций, в которых высказывалось следующее основное опасение. «Многие пользователи вовсе не захотят возвращаться в унылые будни из сказочного зазеркалья, которое вызовет такую зависимость, что они будут проводить там все свое свободное время». Реальная жизнь большинства людей превратится исключительно в зарабатывание средств на оплату виртуального существования. Фактически люди попадут в добровольное рабство. Для пущей убедительности портал привлек врачей-психологов, и которые подтвердили опасность у внутримозговых имплантов. После этого начались неприятности. Откуда ни возьмись, появилась целая армия хейтеров, хоронящих материалы инфо подловинами под лавинами дизлайков, негативных комментариев и угроз физической расправы. Роспотребнадзор, по требованию лиц и организаций, интересы которых были задеты, обложил портал штрафами. В материалах портала обнаружили нарушения авторских прав и конфиденциальностей, клевету и даже призывы к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам. Очевидно, сильно запуганная кем-то команда в одночасье попрыгала с тонущего корабля. С Одинцовым остался только его верный и очень высокооплачиваемый адвокат. Через неделю должно состояться судебное заседание, на котором основателю Infowin предстояло или публично отказаться от утверждений, высказанных в материалах, касающихся виртуальной гейм-индустрии, или убедить суд в их правоте. В противном случае грозил огромный штраф в пользу истца за дискредитацию его деловой репутации и антирекламу готовящегося к выходу на рынок продукта, а то и реальный срок за клевету. Тут голос зазвучал снова. «Максим, вы меня слушаете?» Одинцов обреченно кивнул и подумал. «Что за чертовщина?» Голос подождал с минуту, потом произнес «Если вы отвечаете мне мысленно, то напрасно. Я не могу читать ваши мысли. Скажите вслух». «Да, слушаю!» Получилось громко. Пожилая дама отвлеклась от созерцания городского пейзажа и посмотрела на Максима удивленно. Взрослый, с виду приличный мужчина, типично славянской наружности, ведет себя по-хамски, говорит по своему телефону так, как будто один здесь. «Кричать не нужно». — заметил голос. — Можно шепотом. Если вы себя слышите, то и я вас слышу. — Приехали! — расстроился Максим. — Слуховые галлюцинации. — Голоса. — Что это? — Шизофрения? — Только этого еще не хватало. — Нет, это не галлюцинации и не сумасшествия. И в кофе ничего не подмешали. Голос звучал успокаивающе. — Ты же сказал, что не умеешь читать мысли! — возмутился Максим. На этот раз на него посмотрела уже не только дама, но и ее кавалер, которому пришлось для этого развернуться на стуле всем телом. — Это правда. Технологии чтения мыслей пока не существуют. Я просто предположил ход ваших размышлений, — отвечал голос. Максим резко развернулся. Ему показалось, что последние слова донеслись откуда-то сзади. При этом он зацепил ногой столик. Чашка с остатками кофе разлетелась осколками по тротуарной плитке. Пожилая пара коротко посовещалась и, прихватив посуду, переместилась на другой конец террасы. — Максим, вы пугаете окружающих. Дайте мне две минуты, я вам все объясню, — прозвучал голос. — Ты врешь, что не читаешь мысли. Откуда знаешь про окружающих? — прошипел Максим. — Я могу видеть и слышать то же, что и вы голос. Максим посмотрел вдаль и спросил. — Ну и что ты сейчас видишь? — Москву реку вижу. Кремль. Лужники. Теперь тучи. Галок. Теперь ничего не вижу. Вы закрыли глаза. Максим перестал жмуриться и вопросил отчаянно. — Да что ты такое? И снова получилось очень громко. Старички, как два перепуганных голубя, снова вспорхнули со своих мест и на этот раз совсем покинули террасу. Остальная публика тоже с тревогой поглядывала в его сторону. Голос в голове Максима стал строгим. «Если вы не прекратите так себя вести, приедет полиция. Ближайшая машина ППС, всего в двух минутах езды отсюда. А у вас и так проблем хватает». Тут из дверей кафе вышел официант с метелкой и совком в руках и направился прямо к Максиму. Похоже, кто-то пожаловался на потенциально опасного наркомана. «Успокойте его. И главное, сами успокойтесь. Поверьте, ничего страшного не происходит». И голос умолк. «Действительно, что это я как истеричка?» — одернул себя Максим. «Ну, долбанулся и долбанулся. Не в дурку же теперь ехать. Ведь с крыши спрыгнуть или убить кого-нибудь голос этот не требует. Пока, во всяком случае». «Вас все хорошо?» — настороженно спросил официант. «Все прекрасно!» — Максим натянул на лицо улыбку. «Включите в счет бой посуды. И можно еще кофе?» Официант проворно собрал осколки и удалился. Голос молчал. «Может, отпустила?» — понадеялся Максим. С живым человеком поговорил и отпустила. «Ты здесь?» — спросил он негромко. «Да», — немедленно откликнулся голос. «Вы готовы воспринимать информацию?» Максим кивнул, потом спохватился и сказал. «Да». «Хорошо. Примерно две недели назад вы подверглись нападению со стороны неизвестных и оказались в больнице». Голос замолчал, давая время припомнить. Это приключилось с Максимом в конце сентября. Он подходил в вечерних сумерках к своему подъезду и вдруг отключился очнулся на больничной койке. Капитан полиции, который явился тотчас после того, как Максим пришел в себя, рассказал, что скорую вызвали соседи. Они обнаружили Одинцова без сознания. В травматологическом отделении диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с нарушением целостности мягких тканей головы. Рану пришлось зашить после чего Максим целую неделю провел в палате, избавляясь от последствий сотрясения мозга. — Вы помните обстоятельства, которые предшествовали нападению? — спросил голос после паузы. — Все, что было до, помню прекрасно, но самого нападения я не помню совсем. В тот вечер Одинцов был у своего адвоката Андрея Якушева. Когда-то они учились в одном классе. Один и Дрон — Дружить не дружили, но и не враждовали. Когда в Москве журналистской деятельности Максима понадобилось юридическое сопровождение, он разыскал одноклассника в надежде, что тот кого-нибудь посоветует. По слухам, Андрей закончил юрфак какого-то второстепенного вуза в столице и сумел в ней зацепиться. Оказалось, что у Якушева частная практика, и он сам с удовольствием возьмется за ведение дел компании Одинцова. Максим согласился и не прогадал. Тандем получился удачный. Они сблизились, но не настолько, чтобы стать друзьями. Максим и отталкивал циничный прагматизм Андрея, что не мешало, однако, их партнерским отношениям. Журналист отдавал адвокату около четверти своих доходов. Взамен, кроме юридических, получал еще и множество других услуг. Порой дрон был способен на чудеса. За 15 лет жизни в Москве он обзавелся уймой знакомых в самых различных сферах. На этот раз Максим пришел с просьбой найти какого-нибудь солидного ученого, который помог бы утвердить его позицию на предстоящем судебном слушании. Адвокат вдруг стал убеждать клиента публично отказаться от своих претензий к современной гейм-индустрии. Макс, поверь мне! ты ничего никому не докажешь, даже если приведешь в суд президента Академии наук. Отрекись. Якушев весь подался вперед, преданно заглядывая в глаза. Он всегда так делал, когда хотел казаться убедительным. И все вернется на круги своя. Я советую тебе это не только как твой адвокат, но и как друг. Да, потеряешь несколько подписчиков, но зато сможешь работать дальше. Иначе портал твой забанят навсегда, а тебя самого посадят. С тех пор, как в уголовном кодексе клевету приравняли к грабежу, это лет пять строгача. Никто о тебе через год уже не вспомнит. А когда выйдешь по УДО за хорошее поведение, новый инфоресурс заводить придется, на котором рассказывать будешь, как в хату заходить правильно, чтоб не сразу отпетушили, а чуть попозже. Да что с тобой? Не от такой фигни отмазывались. Максима поразила такая перемена в поведении обычно предсказуемого адвоката. Ты ж сам меня призывал ничего не бояться, потому что в законе всегда дырка найдется. Не тот случай, Максим, не тот. Слишком серьезных людей ты зацепил. Закон тут уже ни при чем. Не поможем ни я, ни сам Господь Бог. Ты меня знаешь, я на ровном месте кипишь устраивать не стану. Будь умницей, иди опровержение готовить. Ты тоже давно меня знаешь, Андрей. Дальнейшее у Максима как-то само выговорилось. «В твоих услугах я больше не нуждаюсь». Одинцов встал и направился к выходу. «Ну и дурак! Ты ж до дому даже не дойдешь, не то что до суда!» Раздалось за спиной злобное шипение. Максим обернулся и залюбовался даже. С его друга как будто маску сорвали. Глаза налились кровью, а сощеренных клыков, казалось, слюна сейчас закапает. Всегда знал, что в адвокаты одни упыри идут работать, — поделился наблюдением журналист перед тем, как хлопнуть дверью. И вот как в воду глядел упырь. Не дошел Максим до дома. «Никто вас по голове не бил», — продолжал голос тем временем. «Отключил вас дротик из ветеринарного транквилайзера, а в больнице наши люди вскрыли вам черепную коробку и внедрили в мозг электронный биочип» с помощью которого мы сейчас коммуницируем. А почему тогда почти всю неделю в больнице меня мутило, как с похмелья лютого? Процесс внедрения и калибровки чипа сопровождается неприятными ощущениями, сходными с таковыми при сотрясении мозга. Подумав немного, Максим произнес. Допустим, я поверю в этот бред. Тем более, что если это не так, остается единственное объяснение. У меня крыша поехала. Но кто вы? ФСБ? Ни в коем случае. Голос как будто слегка возмутился. И не ЦРУ, и не МИШЕСТЬ, и даже не Массад. Пока могу сказать только одно. Я представляю очень серьезную организацию. И вы можете гордиться тем, что обратили на себя ее внимание. В свое время все узнаете, если захотите. Меня вы можете называть «Буратино». Из дальнейшего разговора Максим узнал, что чип ему внедрили без спроса исключительно потому, что жизнь его сейчас в опасности. В ответ на возмущения со стороны идейного борца с внутримозговыми имплантами Буратино объяснил, что в создавшейся ситуации на переговоры попросту не было времени. После того, как журналиста выведут из опасной зоны, Буратино отключится. И в дальнейшем, если Максим захочет, чип удалят. Пока происходил этот странный внутренний диалог, Одинцов испытывал смешанные чувства. С одной стороны, его не оставляло подозрения, что он все-таки сошел с ума, и как классический безумец, сидит сейчас и сам с собой разговаривает. С другой стороны, ему, как яростному апологету научного прогресса, было жутко интересно происходящее. Одинцов был в курсе современных технологий. К тому же, имея основательные познания в биологии и медицине, прекрасно понимал, что сейчас создать такой чип вполне возможно. Уже лет 15 существовали и активно применялись чипы, вживляемые в мозг. Почему бы не появиться таким, которые могут работать как передатчики? Так что, наверное, все-таки крыша его на месте. А что еще может этот чип, кроме того, как контролировать мои чувства и транслировать твой голос? «Не все чувства», — поправил Буратино, — «только зрение и слух. Еще мы мониторим некоторые физиологические и биохимические показатели организма. И есть еще одна интересная функция, о которой вам доведется узнать, только если вы окажетесь в опасной для жизни ситуации. А иначе никак. Никак. И поверьте, если вы останетесь в неведении, эта функция будет намного эффективнее». Во всяком случае, в первый раз. «Ясно — Ясно. Тут Максим решил, что пора прояснить следующий момент. — Слушай, Буратино, ты со мной на «в», а я тыкаю. Давай ты тоже будешь со мной на «ты». — Хорошо, как хочешь. Может, тогда на брудершафт выпьем? Журналист поднял руку, чтобы подозвать официанта. — Я бы не советовал тебе сейчас алкоголь или кофе, — заметил Буратино. У тебя давление 154 на 102 и пульс 96. Возьми лучше что-нибудь поесть. Сахар в крови упал так, что в обморок скоро упадешь. Голод ты не ощущаешь только из-за стресса. Максим последовал доброму совету. Тем более, что от кофе уже и впрямь тошнило. Он заказал сосиски с зеленым горошком и минеральную воду. Ожидание заказа Буратино скрасил демонстрацией своих способностей предупредила о появлении на реке красного катерка с визгом пронесшегося вверх по течению, а потом и огромного серебряного электрохода, бесшумно скользящего вниз. Свой пророческий дар он объяснил тем, что у него есть возможность получать картинку окрестностей со спутника. «Теперь у тебя нет повода сомневаться в собственной вменяемости и моей реальности», — объявил Буратино. Максим, чтобы окончательно развеять сомнения и убедиться в том, что он не один видит суда, спросил у официанта, когда тот принес заказ, не знает ли он, как называется удаляющийся электроход. «Это Путин! Он каждый день в это время здесь проходит!»